Глава 20. Начало июня. Меня пригласили на вечер встречи выпускников нашей школы. Я внимательно прочла приглашение, оцепенев от ужаса. Я ненавидела встречи выпускников, да и вообще. Какой в них толк? Зал битком, набитый людьми, которых я больше не знала. Женатые люди, с детьми, и карьерой, собственным бизнесом и успешной жизнью. На их фоне я выглядела жалкой неудачницей. Свои, без малого сорок лет, все еще не замужем, без детей. Ни на что не годная, если не считать захеревшую актерскую карьеру. Моим первым порывом было отказаться от приглашения. Но вместо этого я провела целую неделю в раздумьях, изучала профили в Фейсбуке, раскачивалась на эмоциональных качелях, не в силах решить то ли принять предложение, то ли отказаться от него. И толком не зная, что в конце концов победит. Любопытство или стыд? Мне непереносима была мысль о том, чтобы прятаться дома, стараясь быть незаметной, забытой, невидимой. Сейчас я актриса, решила я, и у меня кое-что есть за душой. Да, в последнее время я немного забуксовала, но если кто-то и способен блефовать, чтобы пережить этот вечер, так это я. И вот, преодолевая нервные спазмы в животе, я открыла дверь в паба «Свинья и свисток» в Сохо, которым котором Тресси Карнеги, наш неизменный организатор, Собрала нас тот вечер. Я приехала поздно, взволнованная, недовольная своим прикидом, поскольку пришлось отказаться от запланированного ансамбля любимого платья и туфель в тон, которые я слишком поздно заказала онлайн. И искать что-то другое уже в начале одиннадцатого. Мой второй вариант наряда был элегантным, но стершим: Джинсы, сапожки и синяя шелковая блузка. В результате я была слишком тепло одета для душного летнего вечера. А кроме того, мне пришлось затянуть высокий хвост свои длинные белокурые волосы. Мою единственную гордость, чтобы спрятать отросшие седые корни, которые я из-за судорожных метаний по поводу выбора подходящей одежды не успела закрасить. И как назло, первым человеком, с которым я столкнулась, была Аннабель Мерсер. Аннабель, мать твою Мерсер, задираемая и врагини. врагиня. Она стояла возле бара Скайла и Кроссли и Кэролайн Болтон которых я узнал не сразу. Кайла в маленьком черном платье здорово постарела за 20 лет, прошедшие с нашей последней встречи. Хотя ее стрижные темные волосы и розовая помада остались теми же, что и в старших классах. Аннабель выглядела шикарно. Высокая, стройная, угловатая, с модно подстриженными, обесцвеченными волосами. Ее длинное на вид дорогое платье с открытой спиной элегантно обнажало лопатки. Кэролайн — блестящим, обтягивающим грудь стопики, казалась голомурной и чувственной. Она явно набрала вес, однако, как и все остальные, уверенно болтала, чувствуя себя вполне комфортно в новых размерах. Пока я растерянно топталась в дверях, Кайла подняла голову и наградила меня, кажется, вполне искренней радостной улыбкой, что сразу придало мне смелости. Я улыбнулась в ответ. Она приветливо помахала мне, и пути назад уже не было. Слишком поздно, чтобы передумать и свалить оттуда. Когда я подошла, Аннабель, проследив взгляд, Кайла, обернулась. «Боже мой, Тейт Кинселла!» — воскликнула она. «Господи Иисусе! Нет, вы только поглядите!» Ее тон вот был не просто пренебрежительным, а демонстративно пренебрежительным, впрочем, как всегда. Я попятилась, отчаянно выискивая возможность сбежать. Но Кайла, схватив меня за руку, втянула в их тесный кружок. Затем взяла бокал просека с подноса за спиной у Кэролайн и протянула мне. ты рада тебя видеть», — сказала Кайла. «Как поживаешь? Чем занимаешься?» «Я... Ой, да, ничем особенно», — чистосердечно призналась я, не рассчитывая сходу оказаться в центре внимания. «Ну, думаю, ты явно скромничаешь», — улыбнулась Кайла. «Я видела твой профиль в Фейсбуке. Ты ведь актриса». «А где именно ты играла?» — спросила Кэролайн. «Мы об этом слышали?» Я замялась, чувствуя себя загнанной в угол. Аннабель, прищурившись, сверлила меня глазами. Кайла тепло улыбалась. Кэролайн сделала глоток просека. Все ждали ответа. Я оказалась на авансцене. сцене Ой, везде понемножку. В основном в театре, ну и чуть-чуть на телевидении. Ух ты, на телевидении, а где? Давила на меня Кайла. Ой, ну, вы понимаете, все как обычно, не хотелось бы хвастаться. Да ладно тебе расскажи: жители Ист-Энда, улица Коронации? Я не играла ни в том, ни в другом сериале, а вдруг они выяснят. Ну, я снималась в рекламе. Возможно, вы ее видели рекламу магазина ковров. Я была женщиной на ковре самолете. Той самой, которая влетела в окно и приземлилась прямо в гостиной какой-то пары. Все трое смотрели на меня пустыми глазами. Э, погоди-ка, ага, любезно кивнула Кайла. «Я знаю, о чем ты говоришь. Но ведь тот ролик, типа, был несколько лет назад, так?» «Десять», — призналась я. «Но вы понимаете, это мой...» «Эту рекламу почему-то все помнят». «Лично я нет», — заявила Набель. «Я никогда не смотрю рекламу», — сказала Кэролайн. «Когда у тебя дети, на такие вещи просто-напросто нет времени? Для меня рекламная пауза — это встать с дивана и разобраться со своей ребятней. Ты это у тебя есть дети, ты замужем?» нет". «Никаких детей», — жизнерадостно ответила я. «Только кот». «Сумасшедшая кошатница», — фыркнула Аннабель. «Отлично, я так и думала». Я выдавила притворный смешок, хотя мне было совсем не весело. «У меня только один кот», — возразила я. «И он вовсе не определяет то, кем я являюсь. Да и вообще, что значит «сумасшедшая кошатница»? Это уничижительное прозвище, придуманное мужчинами для женщин, не желающих заниматься с ними сексом». «На что мы, женщины?» — я игриво помахала пальцем. «Не должны вестись, да?» И снова пустые глаза одноклассниц. «И кроме того, ко мне это отнюдь не относится, потому что я не одинока и занимаюсь сексом. Я хочу сказать, ну, вы понимаете, не одиночка, и занимаюсь сексом». Я повторила это дважды. «Секс, секс». Я сказала им, что занимаюсь сексом. Сказав это во второй раз, я сразу поняла, что дала она быль тот самый шанс, которого она только и ждала. Мы помним!» — многозначительно произнесла она. Ухловатое лицо Кэролайн расплылось в понимающей ухмылке. «Погоди-ка, а что конкретно мы помним?» — заинтересовалась Кайла. «Что Тейт любит секс?» — уточнила Анабель. Кэролайн буквально сложилась пополам от смеха. и нервно вперед схватилась за Анабель, чтобы не упасть. «Все в порядке, Тейт», — смутившись начала Кайла. «Никто и не думает, у меня есть бойфренд» выпалила я. Кэролайн перестала смеяться и сразу посмотрела на меня с интересом. У тебя в статусе указано одинокая. Я улыбнулась в ответ заметно разнервничавшись. Как много им обо мне известно. Интересно, они видели мой шоурил. И неужели они все как одна поискали информацию обо мне? В общем-то, я держу это в секрете, поспешно сказала я. Из профессиональных соображений. Она боль прищурилась. «Каких таких соображений?» — нахмурилась Кэролайн. «Он что, актер?» — Кайла была в экстазе. «Боже мой, неужели ты встречаешься с какой-то знаменитостью?» «Есть. Это хорошо». Я опустила глаза на бокал с просека и наградила их загадочной улыбкой. «Боже мой! Так оно и есть. А кто он?» «Прости», — покачала я головой, продолжая улыбаться. «Это секрет». «Ой, да брось, мы никому не расскажем, обещаем». «Не могу», — рассмеялась я. «Ну, хотя бы дай нам подсказку», — не сдавалась Кэролайн. «Он британский или американский актер?» «Британский», — поколебавшись, ответил я. «Твою мать, американский! Почему я не сказала, что он американский актер?» Тогда пустота, где он мог затеряться, была бы гораздо больше. Но все, поезд ушел. Аннабель недоверчиво смотрела на меня. Я почувствовала, что краснее, и поспешно вытерла рукавом внезапно вспотевший лоб. «Итак, а чем ты занимаешься в данный момент?» продолжал расспрашивать Кайла. Но ехидное выражение лица Аннабель напрочь выбило меня из колеи, и я перестал соображать. Я провела языком по небу. Оно пересохло. Нужно было срочно выпить воды. Я посмотрела в сторону барной стойки. Но прямо сейчас официанты обслуживали гостей на другом конце зала. Поэтому я сделала очередной глоток просека. В данный момент я... Отдыхаю. Отдыхаешь. Это значит, что она безработная. Объяснила она был. Нет, я, я работаю. Не согласилась я секретарем на замену, когда, когда не играю. Да неужели? В глазах Кэролайн сквозило явно недоверие. Боже мой, ответ неверный. Ну, ты понимаешь, промямлила я. Никак никак нужно оплачивать счета. А разве твой знаменитый бойфренд тебе материально не помогает? Блин, твою мать, твою мать! Никогда, я привыкла сама за себя платить. Гордо сказала я, при этом моя рука предательски задрожала. Осторожнее, отдернула меня Анабель. Ты расплескиваешь бесплатный напиток? Кайла придержала мой бокал. Я сделала шаг назад и размазала носком сапога лужицу просека на полу. Простите, а здесь что, общий котел? Мы должны скинуться, да? «Ага, киски на сосиску!» — едва слышно произнесла Анабель. Кэролайн громко фыркнула и даже Кайла на сей раз улыбнулась. «Расслабься, мы просто прикалываемся», — сказала Кэролайн. «Просек и замыщет". «Ой, спасибо большое. Я тоже проставлюсь, когда...» «А в этом нет нужды», — перебила меня Кэролайн. «А как насчет тебя? спросила я, чувствуя, куда она клонит. «Чем ты занимаешься?» «Я — маркетолог в крупной инженерной фирме», — гордо заявила она. «И у меня трое сыновей. Натану 10 лет, Курту 7, Калуму 5». Она сделала паузу, а затем добавила. «Впрочем, если честно, я могла бы и не работать. Мой муж — директор компании, и мы уже полностью расплатились за дом, хотя я, как и ты, Тейт, ценю свою независимость». В ее глазах блеснули хищные искорки, чтобы держать руку на пульсе, иметь собственный источник дохода. «Совершенно верно», — согласилась я и, повернувшись к Али, спросила. «Ну а ты?» «Я тоже мама, у меня две дочери, только постарше, обе уже в универе, и у меня собственная компания по дизайну интерьера». «Ух ты, это, наверное, классно. Ты должна быть...» «А наша Аннабель, продюсер, снова перебила меня Кэролайн и, прочистив горло, сказала. Она наверняка знает твоего бойфренда». У меня подкосились ноги. Я повернулась к Аннабель. «Ну и что именно ты?» «Продюсируешь?» «Кинофильмы», — надменно бросила она. «Работаю на парижскую компанию, занимающуюся выпуском и дистрибуцией». Ее голос звучал утомленно, она знала, что я фальшивка, и почти не удостаивала меня взглядом. У меня оборвало сердце. Аннабель Мерсер была кинопродюсером. Она была треклятым, успешным кинопродюсером. Какая несправедливость! Ужасная несправедливость! Предчувствие меня не обмануло. Зря я сюда пришла. Я облажалась в первую же минуту, едва открыв рот. Ты с тобой все в порядке?» — спросила Кайла. «Ты какая-то отрешенная». «Я в порядке, мне просто нужно в уборную. Я скоро вернусь». Пробравшись сквозь толчую в баре, я направилась в сторону таблички с указанием туалетов. В дальнем углу я увидела в толпе еще кое-кого из нашего выпуска Кое-кого с кем ходила в классы с базовыми предметами, а также девочек, с которыми училась по программе продвинутого уровня старшей школы, и которые всегда хорошо ко мне относились. Я остановилась, раздумывая, стоит ли к ним подойти, но поняла, что у меня не осталось моральных сил для общения. Нужно было срочно выкурить сигаретку. Поэтому я вышла из зала в поисках места для курения, поднялась по лестнице на следующий этаж, туда, где находились туалеты, И увидев указатель на террасу, преодолела еще один этаж. Терраса находилась на верхнем этаже. Она оказалась пустой, и отсюда вообще не открывалось никакого вида. Просто крыша с нагромождением домовых труб, которые смотрели на другие домовые трубы, и на другую террасу на крыше, примыкающего к пабу здания. Прохладный свежий воздух сразу принес невероятное облегчение. Я закурила сигарету и глубоко затянулась. Затем я сделала пару шагов вперед, поближе к ограждению. Мне хотелось проверить, как близко я смогу подойти к краю, а заодно посмотреть на улицу внизу. Я ухватилась за перила и секунду-другую смотрела вниз, чувствуя, как мой желудок делает кульбит. А потом, справа от себя, краешком глаза, я заметила ее, Женщину с темными волнистыми волосами. Она забралась на карниз парапетного ограждения и сидела, свесив ноги. «Эй!» — крикнула я. «Не уверена, что тебе стоит здесь сидеть. Это небезопасно. Ты можешь запросто упасть». Она неохотно повернула голову в мою сторону. Я подошла поближе. «Боже мой!» — воскликнула я. «Неужели это... Хелен, неужели это ты? Боже мой, Хелен, что ты здесь делаешь?»